Голова четвёртая. Тишину разрывает тонкий детский голос. «Мамочка, где папа?» Я резко открываю глаза. В дверном проёме стоит наша младшая, Алиса, в пижаме с единорогами, с растрёпанными кудряшками. Большие серые глаза, точь-в-точь, точь, как у той девочки в Петербурге, широко раскрыты от беспокойства. Он уехал по работе ложь вылетает автоматически папа обещал сегодня отвезти меня в парк я отворачиваюсь чтобы дочь не увидела как дрожат мои губы в зеркале над консолью мелькает мое отражение опухшие глаза размазанная тушь отеки смотрятся грязными мешками растрепанные волосы выгляжу так будто меня переехал трактор Поднимаюсь с виноватой улыбкой. Папа задерживается, солнышко. Пойдем, я тебя в школу отвезу. Не хочу! Хочу папу! Сонный голосок дрожит. Нижняя губа подрагивает. Прижимаю ребенка к себе с наслаждением, вдыхая клубничный запах шампуня. В памяти кадры из прошлого. Макар качает дочь на руках. Учит кататься на велосипеде, читает сказки на ночь. Обида холодной змеёй сворачивается в груди. Как он мог променять это на мимолетный роман? Смартфон звонит ровно в 6.17. Я проснулась больше часа назад. «Лада!» Голос Макара хриплый, будто он не спал всю ночь. «Я передумал!» Молчу, сжимая гаджет так, что пальцы немеют. — Я сделаю, как ты хочешь. Забудем все. — Не сказать, что радуюсь, но получаю некое удовлетворение. Ты бросишь их? В моем голосе металлические нотки. Пауза. Слишком долгая. — Да. Голосом идущего на казнь мученика. В этом «да» целая пропасть недоговоренного. Сомневаюсь, что он сдержит слово, хотя очень надеюсь на это. Но сейчас мне нужно другое. Тогда сегодня же выгоняешь их из нашей квартиры и присылаешь мне подтверждение. Лада, это же... Не даю договорить про то, что я очень жестокая, слышала от него вчера. Или я завтра подаю на развод. Тяжелый вздох давит на ухо. представляю как он сидит в номере какого-то отеля с похмелья или просто с дикой усталостью, осознавая, что теряет все. Хорошо. Беда в том, что Макару я больше не верю и очень хочу узнать, на какие деньги он столько лет содержит свою любовницу. У нас общий счет, траты по которому я контролирую. Тогда что? Молодая жена требует больших затрат, А еще дочь. Они не могут сидеть в четырех стенах. Теперь кажутся подозрительными многие из его командировок в южные страны. Пробивает инвестиции на любимый проект, который сам ведет. В 10.00 я одна появляюсь у адвоката, которому доверяю как самой себе. Документы, что кладу на его стол, выглядят как оружие. «Игорь, мне нужен железобетонный договор» твердо заявляю, глядя в глаза мужчине, который пятнадцать лет назад предлагал уехать с ним в Италию. Одноклассник не изменился. Все та же хищная грация, проницательный взгляд. — Лада, ты уверена? — он перебирает мои бумаги. — Может, просто начать с претензий? — Нет, я хочу, чтобы у него не осталось шансов. Он изучает меня долгим взглядом. Потом медленно кивает. «Хорошо, но учти, когда мы начнем копать, всплывет все, даже о том, о чем ты не захочешь знать». Я сжимаю кулаки. «Пусть». Офис нашей компании «Стройхолдинг» встречает неестественной тишиной. Сотрудники избегают встречаться со мной глазами. Кто-то уже знает. «Лада Викторовна!» Секретарша бледнеет, увидев меня. Макар Сергеевич не приедет? Нет. Захожу в кабинет, наш кабинет, где до сих пор стоят два кресла за одним столом, а на стене висит фото с открытия. Мы с Макаром перерезаем ленточку. Его надежная рука лежит на моей талии. В каждой фотографии, в каждом листке на столе, в зеркале, в глазах детей, всюду он ощущаю себя мазохисткой быстро набираю номер аудиторов максим это лада мне нужен внеплановый аудит по всем компаниям особенно по северному проекту это неожиданно проблемы просто сделай макар появляется ближе к вечеру выглядит ужасно мешки под глазами небрид в мятой рубашке лада он останавливается в дверях кабинета «Мы можем поговорить!» Я медленно поднимаю на него взгляд, беру его на понт. «О чем? О том, как ты три года водил меня за нос? Или о том, что в северном проекте куча неучтенных расходов?» Макар бледнеет. «Значит, попала в точку в своих подозрениях. Вижу, как серые глаза приобретают оттенок шторма», — выговаривает сквозь стиснутые зубы. Ты наняла аудиторов? Ну, наконец-то, говорит то, что думает. Наслушался вопросов по дороге к кабинету? И не только. Его лицо искажает гримаса. Страх? Злость? Лада! Он делает шаг вперед. Голос дрожит. Вспомни, как мы начинали. Ты же помнишь нашу первую квартиру. Как я носил тебя на руках, когда ты сломала ногу. В памяти всплывают картинки. Макар несет меня через весь аэропорт. Я смеюсь, прижимаясь к мускулистой груди. Слушаю, как бьется сердце самого любимого человека. «Помню», — говорю тихо, — «и помню, как ты предал все это». Он вдруг падает перед моим столом на колени. «Я все исправлю, клянусь!» Смотрю на сильного мужчину, который всегда был моей опорой. И вижу, он действительно сломлен. Но слишком поздно, Макар. Время не отмотать назад. Ухожу, чтобы не разреветься. Мне намного больней, чем ему. Потому что предатель он, а не я. Вечером, разбирая документы, натыкаюсь на фотографии. Мы с детьми на пляже. Макар строит с ними песочный замок. Его лицо светится счастьем. Сердце сжимает тоска. Когда все пошло не так? Смартфон вибрирует, выводя из задумчивости. Сообщение от Игоря. Нашел кое-что интересное по северному проекту. Готов обсудить завтра. Будь готова. Я закрываю глаза. Битва только начинается.